Глава одиннадцатая Шхуна была безнадежно изувечена. Митя ходил вокруг и убито вздыхал. «Не горюй, братка, как-нибудь выкрутимся», — утешал Барма. «Плотик срубить можно», — подсказал Матвей, которого выбросило на соседний остров. «Там люди были», — рассказывал он. «Меня увидели, убежали». Матвей отыскал лодку, сделанную из нерпичьей кожи, оплыл на ней весь остров, но никого не обнаружил. Издалека заметил потерпевшую крушение Светлуху, а о людях, которых видел, ничего толком сказать не мог. В шкурах и говорят не по-нашему. И, как на острове оказался, не помнил. Из воды вылетел, как пробка, перевернувшись, ударился земь, очнувшись, увидал над собой волосатого смуглого человека. Тот что-то испуганно пробормотал и в ужасе, взмахивая руками, кинулся прочь. С возвращением брата гусельниковы повеселели. Стаскивая плавник, Степша сухмылкой допытывался у брата, куда тот девал касатку. «Какую касатку?» — недоуменно хлопал глазами Матвей. «А на которой плавал?» «Я в бочке плавал», — растерянно разводил руками Матвей. «А бочку кто толкал?» «Ну кто? Ветер, наверное?» «Все бы так, ветер!» — захохотал Степша. И все вдруг задумались. «Играл зверь, толкая к берегу бочку, или надоумил его кто-то свыше?» — Я насоветовал, — хохотал Барма. Верили и не верили, но взирали на него с суеверным почтением. — Может, уж хватит плавнику-то, Митрий? — спросил Егор у капитана. — Хватит так хватит. Примемся за плод, — кивнул Митя. И застучали на острове топоры. А дня через три большой в два слоя плод был сшит но спустить на воду его не успели, к острову прибило истрепанный ураганом дощаник. Первым земли коснулся Михайло Першин. — Слово и дело! — заблажил он, уставясь на барму единственным безумно горящим глазом. Ретейф усмехнулся Барма жалостливо. «Ведь сколько вытерпел человек, чтобы выкрикнуть это! Хватил страху, мученик!» Першин безмолвно рухнул и захрапел, видимо, истратив последние силы. Оставшиеся в живых матросы были не в лучшем состоянии. В трюме метался и выкрикивал бессмысленные команды «Фишер!». Его перенесли в землянку, но в сознание он уже не пришел. Ну вот, отплавался, невесело заключил Барма. Давно ли этот баловень хвастался знакомствами с разными европейскими государями? Вот и в России при дворе был принят, желал многого, окончил жизнь на безымянном острове. И ты так кончишь, Михайло. Труп Фишера поглотили волны. Команда, помянув его, разошлась. Першин, размазывая пьяные слезы, твердил «Мои вы!» «Догнал! Мои! Твои ли, боговы ли, кто знает!» — мрачно возразил Барма и налил поручику ухи. «Давно не едал, мученик! С неделю! Матросы забрали еду!» Нас с фишером в проголодь держали. Как псов перед охотой, не выражая сочувствия, кивнул барма и заключил: Этот островок вам дарим. Живите тут, в мире. Наскучит вот плод. Куда-нибудь на нем доплывете. А нет, да к рыбам пожива будет. Дощаник да наш, не обессудьте. Стойте! — Стойте! — увидев, что беглецы грузятся на дощаник, — закричал першим, — я не пущу вас! — Эх, ты настырный! — удивился барма. — Связать бы его, а? А то ведь пешком за нами кинется. Поручика связали, поручили матросам. Суденышка отчалила. На следующий день поднялся шторм, и дощаник прибило к соседнему острову. Жители его, бросив оленей и чумы, ударились прочь. — Видно, крепко кем-то напуганный, сказал Митя. — Матюхой! — подмигнул Степша. — Кем же еще? Нанося остров на карту, Митя назвал его Иванковым. Переждав непогоду, снова собрались в путь, но малыш простыл и пришлось остаться. Потом гонька хворал, болел долго, мучительно, до самого ледостава. Выздоровев, записал в журнале «Занемог я, ошибка», жил как во сне. Но, слава Господу, проснулся живым. Вокруг люди родные, Иванко, славный такой. Иванко.